Глава одиннадцатая — Кстати, я перевела часть денег сюда, — уведомляет Нови. — Молодец. С этих денег заказывала нарядов? — Ага. — О, время. Нужно собираться. Нам до таверны еще шлепать. Прогулялись под ручку по вечернему городу. Насколько здесь красиво. Аж дух захватывает. Все цветет и пахнет. Ровненько и стройно. Зеленое и свежее. Реалу никогда не дотянуться до такого совершенства. Не проходите мимо, только сегодня, пока не кончились. Удивительнейшие лазурные яблоки, печеные в корице, с начинкой из пыльцы горного семицвета. С пылу, с жару осталось 12 штук. Подходи, разбирай. Отложенные бафы до двух суток. Изумительный вкус, кто может чувствовать? Гремело объявление призыв на торговой площади. Не поскупились на рекламу. Естественно, мимо такого я пройти просто не мог. Форум читаю. Изумительная вещь, но крайне редкая. Отложенные бафы тоже правда. Можешь съесть сейчас, точнее, надо съесть пока теплое. А активировать бафы можешь в течение двух суток. И если сегодня пятница, то до воскресенья, до рейда, они как раз дотянут. Интересуюсь ценой и бафами. Десять тысяч голды и сто пунктов любую стату по желанию в течение целых 12 часов. Любят округлять цены. Нет бы, скажем, девять тысяч золотых. Нет. 10. Два яблочка для меня и моей красавицы. Нави немного зарумянилась. Завсегда, пожалуйста, господин и милая дама. В игроке? А ну-ка. Из клана Эдельвейс пропадает массовик-затейник. Он подает нам яблоки интересные, синевато-голубоватой раскраски. Не просто же так лазурными называются. А почему они редкие? Потому что плодоносит, когда хочет, а яблоки висят всего пару часов. Упавшие бафов не дают, вот и карауль их. При том, что растут в горах в таких местах, куда страшно лезть. Отписался кощею и водку Буду о редком товаре. Вдруг им тоже надо в свете намечающегося рейда? Ответил Володя. Принято. Ешь не торопясь. Вкус обалденный. Как описать вкус? Он... все время разный. То сладкий, то с кислинкой. Приятно холодит и тут же шибает жаром. Лишь легкая нотка корицы постоянно. Начинка из пыльцы, по-моему, вообще легкий наркотик. Чем больше ешь, тем больше хочется. Тает на языке, превращаясь в шипучий напиток, придавая реальный позитив. Внимание! Выберите желаемую характеристику для бафа. Скорость. Выбор принят. Желаете активировать баф сейчас? Нет. Выбор принят. Активация будет доступна в меню сервис в течение двух суток. Приятной игры. Это просто... У меня нет слов. Выразилась Новелена. После того, как доела это произведение поварского искусства. Да уж, игра дает сто очков форы реальной жизни. В таверну мы чуть-чуть опоздали, но это не страшно, выступление пока не началось. Зал был заполнен почти до аншлага. Лишь пара дорогих столов простаивала без посетителей. «Закажи, пожалуйста, на двоих, моя фантазия сегодня уже устала», — прошу у своей новоиспеченной любовницы. «Хорошо. Шампанского или чего покрепче?» «Я крепкое не пью и здесь начинать не буду». Она с задумчивым видом уставилась в меню попутно пытаясь что-то высмотреть в винной карте. Как оказалось, солянка артистов собралась большая, но все они были профессионалами, так что нас порадовали совершенно разными номерами, песни-хиты и ретро-композиции, зажигательное фламенко, ирландские танцы-степ, танго и восточные танцы. Грамотная компоновка все время поддерживала интерес и не давала одним номерам перебивать впечатление от других. Организатор просто умничка. Деньги за представление уплачены не зря. Впечатления от вечера усиливали заказанные нови блюда. Мы с ней играли в игру: угадай, что в тарелке. Я пару раз даже угадал. Из пиртного она выбрала молодое красное терпкое вино, которое отлично снимало все вкусовые ощущения от предыдущего блюда, чтобы можно было насладиться следующим. Дамы и господа, время. «Для танцев!» — объявил ведущий. «О, пойдем, пойдем, пойдем!» — запричитала девушка. «Танцевать не умею!» — честно предупредил ее. Помучившись со мной, пытаясь танцевать по правилам, плюнула и просто прижалась, позволяя кружить. «Надо заняться тобой, научить танцевать!» «Неплохая идея, а то самому стыдно!» Она ушла в одиннадцать, пообещав быть в воскресенье. «Хорошо время провели. Отдохнул телом и душой, если она у меня еще осталась. Руслан, если сегодня будешь в игре, зову тебя в длинный данж. А не зайти ли мне к моему лепшему другу Травинелю?» «Доброй ночи, уважаемый тринадцатый!» — обрадовался Травинель. «Что привело ко мне?» «Хотел узнать, как у вас дела?» «Милостью великого леса все хорошо!» Вы отлично справились с заданием, очистив склеп и освободив духов моих предков. Я очень признателен. Кстати, не желаете посмотреть редкие товары? Так я ради этого сюда и шел. Хотелось ответить мне. С большим удовольствием, уважаемый Травинель. Вот не понимаю я админов. Я ему духов предков из крысиного рабства вызволил. А он мне свой товар с 10% скидкой предлагает. Бесплатно должен давать, причем до конца жизни. Ладно. Помечтали и хватит. Для друзей у него припасено немало вкусного. Вот этого тоже не понимаю. Разве админам не выгодно продавать такие цифровые товары? Так нет же. Держат заперти, предлагая народу голимый Ширпотреб. Сравниваю его цены на ингредиенты с аукционом. Действительно, скидка реальна, а не как в рекламе. Скидка от накидки. Иногда даже получается дисконт в 12%. Оль, привет, ты тут? «Тут, но в данж с тобой не пойду», — отписалась по с столика юмора. «Значит, в воскресенье ты не идешь? Я тебе не пойду, так не пойду». «Ближе к телу. Есть кое-что из зингров, вроде редкое. Я не особо разбираюсь. Интересно?» «Интересно, конечно. Список скинешь? Лови. Пересылаю ей список имеющихся ингредиентов, удалив цены». «Цены?» — интересуется она. Аук минус 3%. Но если будешь делать скидки мне на свои эликсиры, то минус 4%, так и быть. 1% себе заберешь, усмехается она. Доставка, не стал отпираться я, намереваясь положить в карман от 6 до 8%. У тебя время терпит, надо кощей за яйцо отловить и пригрозить иглу сломать, а то денег не даст. И другим девочкам отпишусь: 20 минут хватит, а то вряд ли больше в гостях просижу. Ты утро Винеля? «Не вопрос. Утверждение. Прокололся. Вот скотина! Я ведь к нему и так, и этак. А он мне таких ингров не показывал. Наверное, из-за того, что это ты задание брал. Ладно, жди. Как у вас тут много интересного, мастер Травинель?» «Не первый год в профессии», — с гордостью отвечает он. «Жаль, Светанра не в игре. Прикупил бы ей чего-нибудь нужного. Ладно». «В инграх делать пока нечего. Что с готовой продукцией? Яды?» «Хурара нет. Спрашиваю, почему?» «Рецепт больно сложный. Не могу делать. Мне от отца достался. Он мог». «В мастерстве не дорос», — перевожу на понятный язык. «Это чего, и Света не сможет?» «Ладно, она девка упорная. Попозже сможет. А пока в комнату на хранение положу». «Что есть хорошего?» Такого, как скоротечное мгновение жизни, не наблюдалось. Взял прорастун. 200 хп на 30 секунд, плюс каждые 5 секунд попытка пустить корни и тормознуть цель. Эльфийская магия, однако. И еще поцелуй кобры. 1000 хп на 10 секунд. С наложением длительного отравления в 50 пунктов здоровья в секунду, который не мешал новому отравлению и мог суммироваться сам с собой. Выгреб все 17 штук. Скупиться не стал, помня про повторный, безрезультатный поход за ядами в Ульсане. Кстати, посмотрел наконец, что за алхимию дал мне Травинель за выполнение задания с цветочками. Копыт ноги, превращал ноги в копыта. Петросяны. Позволяя передвигаться по горам Аки Козлик. А отвар из медоножек полностью снимал агро у мобов на выпившего, если ты сам их не атакуешь. Можно использовать в рейде на дикие поля. Нет, со товарищи уже достали своей подозрительностью, так что обойдутся. Прикупил и их, все шесть. Полезная штукенция. Что-то я юмор разрабов в упор не понимаю. Допустим, у полуэльфа элик в наличии есть, а на форуме и сайте такого нет. Есть близкие аналоги, но названия другие и свойства чуть разнятся. Зато с ценами полный порядок, где-то на четверть ниже. Реальный дисконт. Пока ждал ответа по линейке, выбрал несколько видов эликов на скорость, интеллект, ловкость. Самые дорогие были лучше, чем у Ольги, но при этом все равно дешевле. Эликсиры силы и две банки ХП на 100 тысяч, для Димы. Больше в продаже не было. Три зелья познания для ускорения обучения профы, себе и свете, тоже последнее. Зелье искусности. Позволяет делать вещи выше уровнем, чем обычно можешь. Взял все пять штук, что в наличии. Науки за ними шла натуральная охота, но продавать их я не собираюсь. Последний в списке, самый дорогой и в единственном экземпляре лот заставил немного замереть сердце. Зелье таланта. При его приеме навсегда добавлялось очко таланта. Хотя после поиска информации на форуме сердце отмерло. У Травинеля было самое простое зелье на плюс один. Его рецептом даже владели несколько кланов игроков. Хоть и стоило оно около 300 тысяч золотых. Таким уж прям редким не было. Дождись появления на аукционе и покупай. В драку его не разбирали. Возможно из-за цены. Но и цену особо не снижали. Предложение не превышало спрос. Вот следующие зелья на 4, 7 и 10 талантов в свободной продаже не встречались. Они рандомно выбивались из боссов. Семиталантный напиток упоминался на форуме всего один раз. Какой-то счастливчик сумел выбить его из большого босса, когда остался последним после падения всего рейда. А десятки была лишь запись на сайте игры. И как обычно, это не есть вундервафля. Каждое зелье добавляло свои таланты лишь единожды для каждого персонажа. Повторно пить бесполезно. Двести тысяч зелий при таких раскладах не цена. Беру. Удачно зашел. Хотя как сказать... 392 тысячи сделали мне ручкой. У меня остался один чек на 100 тысяч. Возвращаюсь в раздел ингров. Поищу дорогие и популярные, чтобы сразу через аук ушло с прибылью. Жаль, травинель рецепты не продает, с удовольствием посмотрел бы их. Цены на ингры тоже впечатляют. Начал смотреть с самого дорогого лота. 70 тысяч за корень, горе-горько. На местном ауке не торговался, а вот на московском, то есть царьградском, Висела заявка на покупку в 220 тысяч. Изи профит, как говорится. Остался один вопрос. Как попасть в Царьград? Отловил ископаемого. Он уже собирался отключаться. В принципе, я бы спросил у других, но он проверен. Есть не очень дорогой способ попасть в Царьград и потом вернуться обратно. Единственное, что я знаю, купить билеты на какое-нибудь событие, проходящее в Царьграде организаторы которого договорились с администрацией игры, чтобы купивших билеты телепортировали к ним. После завершения тебе дадут час побыть в городе, потом принудительный телепорт на исходное место. И ближайшее такое событие... Самому лень сайт открыть. Концерт группы New Era. Завтра и послезавтра. За что я тебе деньги тогда плачу? Перевожу ему тысячу голды. Не подумай, что набиваю себе цену. Но это много. Нормально, мне осталось на черствый хлеб с красно-черной икрой. Тогда всегда рад помочь. Покупаю корень Григорька, завтра скину его в Царьграде. Больше ничего брать не стал, так как билет на концерт стоил 24 тысячи. Но прибыль все равно будет отличная. Чтобы ориентироваться в порядке цен, глянул расценки «Телепорт Авиа». За эти деньги от Владика долетел бы чуть дальше местного Иркутска. Заждался? Держи список заказов и перевод. Жрица света вернулась. Два осуществлен перевод от игрока Полиника. Сумма 1 миллион 237 тысяч 638 золотых, 64 серебряных, 2 медных монеты. Проверяю заказ и расчеты. Точно как в аптеке, до медика. Брали только дефицит, на скидку почти не повелись. Оплатил выбранное травинелью. На кармане осталось 86 тысяч с копейками. Чуть-чуть поправил материальное положение. Купил, где встретимся. Могу в крепость прыгнуть или в городе ко мне придешь. Давай в городе, где? Кафе напротив храма всех богов. Минут 10. Я успел вернуться домой, выгрузить свое в личную комнату, оставив по несколько эликов в мешке. И по одному новому яду повесил на перевесь. Подержал в руках зелье таланта, подумал, положил обратно. Вроде пока не надо, оставлю на черный день, кто его знает, когда и кому пригодится. Сижу за столиком кафешки, листаю меню. Хочется мне чего-нибудь или нет? Во, этого шампанского еще не пил. В русской версии название звучало как «мед из садов роз». Принесли заказ и два фужера. Тут и Ольга нарисовалась. Сопровождение стандартного эльфа-лучника, Элькариона, 242 уровня. «Приветствую». «Привет, привет. Готова?» «Конечно. Обмен». «Вываливаю все ее барахло». «Не желаете?» «Указываю на бутылку». «Чисто символически. За удачную сделку». Соглашается Полиника. «Дополнительный фужер надо?» «Нет», отвечает Стрелок. С хлопком открываю бутылку, разливаю на два фужера, чокаемся. Мне кажется, или кто-то помимо меня тоже немного поимел с этой сделки. Написал ей. Глазки жрицы дернулись в сторону эльфа. Затрату времени. Туманно отмазалась она, дабы ее слова ничего не значили, если я пишу наш диалог. Не думай, не разболтаю, работа должна оплачиваться. Продай эссенцию из говнокрылов. «Махнокрылов», — усмехается она, — «две штуки с собой есть. Устроит?» «Устроит. Сколько?» «Три тысячи с учетом всех скидок и с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Торг». «Деньги туда, элики сюда». «Удачный вечер получился. Пока», — ускакала жрица, оставив на столе бокал, из которого сделала всего один глоток. «Эссенцию я купил для наркотического эффекта. Элики травинеля были и лучше, и дешевле». Но будет ли у них такой совместный эффект с эликами семичхо? Хо, неизвестно. Подстрахуюсь немного. Руслан не отвечает. Пойду к себе в номер. Свитки штамповать. Профу чертателя качать.